38. -ое. Люси Филиппини в знак одобрения хлопает ресницами: Я пришел к тебе, потому что не понимаю, почему никто со мной не здоровается, говорит сидящий напротив нее мужчина. И давно? Уже три дня. Что произошло три дня назад? Я вышел из больницы. Почему ты лежал в больнице? Глазная операция, но все прошло хорошо. Я так не думаю. Значит, я до сих пор в больнице лежу под наркозом, и мне снится сон? «Нет, ты умер. Мужчина в африканском бубу и очках выглядит растерянным». «Ты уверена, Люси?» «Да, Мамаду. Хочешь, чтобы я помогла тебе вознестись, или ты считаешь, что справишься сам?» «Я... Ты... В общем, прошу прощения, но я тебе не верю. Знаю, ты меня разыгрываешь. Пошла ты, Люси! Все, возвращаюсь домой. Мне надо работать». Он надевает воображаемое пальто и вываливается в дверь, делая вид, что открывает и закрывает ее. Люси качает головой. Она расстроена, всхлипывает, принимается рыдать. Слезы с ее щеки слизывает черная кошка. «Здравствуйте, Люси!» — обращается к ней Габриэль, осторожно приближаясь. «Я вас не побеспокою!» Медиум молча поправляет волосы и пытается вернуть себе презентабельный вид. «Это был ваш синегальский благодетель?» Не надо было ему делать операцию на глазах. Наверное, что-то пошло не так при наркозе. Она выдавливает улыбку. Как видите, ни вы один не сразу замечаете свое новое состояние. По моей оценке, треть умерших считают себя живыми. По заведенной привычке она сажает перед собой куклу-клоуна. Целая треть? Многие из них думают, что это они живые, а мы мертвы. Габриэль раздумывает об услышанном. «Что ж, логично, никакая машина не может сообщить вам о вашем физическом состоянии, поэтому каждый субъективно полагает, что быть живым — это быть как он». «Именно поэтому надпись на вашем надгробии показалась мне уместной. По-моему, она реально относится ко многим людям». «Вас часто тревожат мертвецы. Хуже всего, когда это происходит глубокой ночью». Так случилось не далее, чем на прошлой неделе. Дама является ко мне около 4 часов ночи и заявляет, желаю поговорить с дочкой. Я приподнимаюсь на локти и вижу, что на моей собеседнице ночная рубашка. Она босая, с морщинистым лицом, с всклокоченными седыми патлами. Дурной знак. Обычно люди предпочитают представать тридцатилетними и прилично одетыми. Спрашиваю, как ее зовут, и получаю ответ. Не помню. Бедняжка на самом деле страдала болезнью Альцгеймера. Когда люди с таким недугом умирают, то потом месяцами не могут восстановить память. «Вот-вот, когда мы с вами прокрались в больницу, чтобы взять кровь у моего трупа, я заметил там несколько эктоплазм без лица». Это те, кто не может вспомнить даже форму собственного лица. «Впечатляющее зрелище! Голова гладкая, как воздушный шар!» Люси встает и подходит к окну. «Я побывала у вашей первой подозреваемой», неожиданно бросает она, «у Сабрины». Ну и впечатление, доложу я вам. Она не только красавица, а вообще сшибает с ног. Откровенно говоря, вам повезло пожить с очень харизматической особой. Актрисы и вправду особенные создания. Они существуют в атмосфере тотального соблазна. Когда такое происходит изо дня в день, с этим не просто сладить. Но когда на это смотришь со стороны, то да, не мудрено восхититься. Главное, я наблюдала за ее приготовлением к съемкам в эпизоде «Пытки за отравление людей». И она созналась? «Не знаю, как там по сюжету фильма, но в разговоре со мной она сказала, что обожала вас и никогда не причинила бы вам ни малейшего вреда. По-моему, в глубине души она надеялась, что вы снова будете вместе. Она считает, что вы мужчина ее жизни. Я бы на вашем месте не колебалась, а все сделала бы ради брака с такой божественной женщиной». Габриэль не осмеливается ей сказать, что ради результата, которым она любовалась, потребовались часы работы над гримом и прической, не говоря об изнурительных сеансах пластической хирургии. Люси — другое дело, у нее естественная красота, значительно превосходящая чара Сабрины. Она подозревает вашего брата. «Неужели?» Она говорит, что Тома хотелось завладеть всем, что было у вас, начиная с нее самой. Кошки трутся об ее лодыжке, выпрашивая ласку. Габриэль жалеет, что ему уже не дано ощутить этот ни с чем не сравнимый контакт с кошачьей шерстью. Сабрина сама от меня ушла. Желание ко мне вернуться появилось у нее только тогда, когда она узнала, что я счастлив с другой женщиной. «Я не такая», — перебивает его Люси. «У меня одна единственная любовь — сами. И это никогда не изменится. Вы, наверное, думаете, что мне ужасно одиноко и что моя верность...» Памяти сами немного абсурдно. Он не отвечает, и Люси, немного помолчав, продолжает. Как ни странно, я думаю, что большинство настоящих медиумов лишены собственной жизни. У меня есть друзья, тоже беседующие с мертвыми, и очень немногие из них социально адаптированы. Либо живут одни в обществе кошек, как я, либо за городом в изоляции. Мало у кого есть активная сексуальная жизнь. Получается, что энергия, необходимая для подключения к энергии мертвых, мешает им подключаться к энергии живых». Смахивает на детские сказки. Скажем, русалка Андерсона утратит свою власть, если полюбит человека. Возможно, по этой самой причине я никогда не искала встреч с другими мужчинами. Ладно, чего добились в расследовании вы сами? Вы про Дауди? Мы напали на его след. Он уехал в Женеву. Завтра мы продолжим поиск уже там. Мы? Мне помогает мой дедушка Игнас. Она пожимает плечами. «Ваш любитель анекдотов...» Что ж, главное, результат. Ради него можете сотрудничать с кем хотите. Уже глубокая ночь. После сеанса подавления помех и двадцатиминутной медитации Люси готовится лечь спать. «Спокойной ночи, Габриэль», — говорит она. «Спокойной ночи, Люси». При звуке кошачьего мурлыканья Люси приподнимается на локте. «Не надо на меня таращиться, когда я сплю. Мне это не нравится». «Как вы узнали?» «Спасибо моим часовым кошкам. Не забывайте, они вас видят». Писатель взмывает над кроватью, делает танцевальный пируэт и пронзает крышу. Растопырив руки, он парит над городом и чувствует себя счастливым. На какое-то время вопрос, кто его убил, утрачивает важность. Другое его волнует. Каковы тайные механизмы, управляющие вселенной?